Глава 23. И чем заняться? Вот вроде и ничем абсолютно. Опробовал связаться с росликом. Давно его не видно. Тот ответил, что занят. Честно говоря, испытал даже какое-то облегчение. Оказывается, идти тоже никуда не хочется. Ух, как все запущено! А я ведь меньше трех месяцев в игре. А ведь во всех читанных мною литр ПГ у глав героев нет ни секунды свободного времени. Все время куда-то бегут, иногда отбрасывая жирные плюшки, чтобы получить еще более жирные. Походя прокачиваются умения, навыки, магия и тому подобное. Короли, принцессы, великие мастера и даже боги охотно общаются с ними, одаривая немыслимым шмотом и уберзаданиями. Почему у меня не так? Может быть, потому что я нетипичный ГГ, который, шутя и походя всех нагибает, а потом ставит раком на четыре кости. Обычный человек, случайно попавший не на свое место. депресняк проявляется во всей своей красе. И алкоголем в игре горе не зальешь. Сильного опьянения как такового нет. Смазанность движений, туман в голове. И разные смешные эффекты, типа подмены одного закла или умения на другое. Кстати, надо посмотреть, что у меня со статами. До сорокового уровня совсем чуть-чуть вроде не хватает. Заодно надел кольцо жизни с плюс 70 жизни, вместо уже ненужного кольца познания. На другую руку кольцо духа с плюс 70 духа. Их выторговал для себя любимого. Хоть и недешево обошлись. Персонаж 13, уровень 39, опыт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 5, модификант магического урона 1.25. На каждом четном уровне получаете очко силы. На каждом нечетном очко выносливости. Специализация. Хромовник, проклятый светом. Разбойник, убийство. Характеристики. Сила, 443, умноженные на бонус место рождения. Ловкость, 250. Жизнь. 319 умножены на бонус место рождения, скорость – 330, выносливость – 195, интеллект – 570, мудрость – 151, дух – 440, знания – 63. Доступно очков для распределения – 0, производные, здоровье – 12760, регенерация здоровья – процент в минуту – 30, достигли максимума. Мана – 36208, регенерация маны в минуту 2530, максимальная грузоподъемность – 78 кг, грузоподъемность без потери выносливости – 78 кг на 525 минут. Профессии – первое, кузнечное дело – AX, второе, начертатель FH, навыки – первое, сила крови, второе, магия стихий, Третье. умник не хуже ловкости. Четвертое. Сумеречник. Пятое. Книголюб. Шестое. Обучение 1. Сам под впечатлением от своей мощи. 2761 очко характеристик. Это примерно 400 уровень, если считать по 6 очков, даваемых за уровень и одно дополнительное к каждому уровню как классовую особенность. Еще раз убеждаюсь, насколько сильно роляют вещи. Кузнечное дело доросло до AX, скоро перейдет на букву B. Начертание довольно высоко для моего времени нахождения в игре, и тем более уровня. Не понял, почему после навыка обучения стоит единичка? Вот болван. Других слов нет. Взял навык и успокоился, он же улучшается. На первом уровне добавляет всего 1% к опыту, а также развитию профессий, рангов магии и так далее. Закладка умений. Точно. В обучение вложен один талант. Еще один висит нераспределенным. Добавлю его. Зелье таланта пошло в дело. И его в обучение. Осталось решить, с какого умения снять очко, чтобы добавить навык обучения до капа. Выбираю. Порча, поиск кладов или эквилибрист. Решаю, что это будет последний. Поиск кладов доказал полезность. Порча нужна. Довел обучение до четвертого уровня. Максимума. Молодец. Отныне будет работать на полную, добавляя 10% к получаемому опыту. До сорокового уровня не хватает всего 4000 опыта. Надо получить, ведь там открывается возможность владеть маунтом, ездовым животным. Придется идти фармить. Тяжело вздыхаю я. Одному или пати поискать? Воспользуюсь клановой формой для поиска напарников. Ничего себе. Все компашки собирались на серьезные данжи, выше 220. Открыл состав нашего клана. Оказывается, я самый низкоуровневый. С пять десятков игроков ниже 200-го. Видимо, есть какие-то заслуги перед кланом, например, донатят или профы хорошие. А остальные не ниже 225-го остались. Правильный шаг со стороны Кирилла и Володи. А зачем идти в данж? Есть же квесты. Открыл карту с клановыми отметками. Посмотрим, что она сможет предложить. Нашел довольно простенькое задание на 20 тысяч опыта. Подробно описано прохождение. Где и у кого взять, что именно говорить и делать. Потратил 15 минут. Выполнил, получил опыт и уровень. При этом даже убивать никого не пришлось. Очки характеристик в дух. Поднимаю регенерацию. Теперь в дом мастеров. Купить маунта. Как обычно в игре. Коняшка не одна, выбор на целых семь страниц. И это не считая других ездовых животных. Сравнив, выбрал орловского рысака. Не самый быстрый, но не такой прихотливый, как арабская тонконогая или царская в яблоках. Их содержать почти как гоночный автомобиль, разоришься. Да и стоят они почти как живые в реале, полтора ляма золотом. Мне и мой рысак за полтинник нравится. Вызвал красавца, тот появился передо мной из пустоты. Уже под седлом. Просто прелесть. Ни с чем не надо возиться. Сразу предложили дать ему имя. Нарекаю тебя... Шустрик. Церемониально сказал я, в глубине души надеюсь, что в результате этого будет быстрее бегать. Ведь, как вы яхту назовете, так она и побежит. Залезть в седло в игре оказалось достаточно просто. Юзеров не мучают. Доехал до городских ворот. За ними пустил коня по дороге во весь опор. Ветер в лицо, дикая скорость, непередаваемые ощущения. Не зря купил четырехногий транспорт. Вернулся в город, поставил коня в стойло конюшни своего отеля, заплатил NPC конюху за обход и корм. На форуме рекомендовали первые дни постоянно держать маунта призванным, холить его и усиленно кормить. Народ заметил, что это в дальнейшем влияет на скорость бега. И опять я задался вопросом. Что делать дальше? Такс, зачарование на два диковинных парных кольца не наложено. Где там отметка дома очаровательной эльфийки-очаровательницы? То есть зачаровательницы, с плохо запоминающимся именем. Пришел, Эльвину Лиэна не спит, несмотря на глубокую ночь по местному времени, кто бы сомневался. Объяснил Эль фронт работы, а она мне в ответ задание пытается сучить на добычу цветочков. С наградой в виде повышения репутации. Странно. Очень странно. Форум. Иногда. Причем очень иногда. Какие-либо NPC благоволили случайному игроку. И все форумные писаки в один голос советовали, убеждали и даже требовали развивать это знакомство. Из которого могла получиться большая выгода. Задания. Хорошие задания. Очень хорошие задания. Редкие вещи эликсиры и свитки, новые рецепты и данжи, тайные знания. Вот что сулили в качестве бонуса. А ведь я еще в первый визит удивился резкому улучшению отношения. Раз так, беру задание. Посмотрим, что получится. Лунная эльфийка, когда собрался уходить, по-моему, слегка расстроилась. Просила не забывать ее, бывать почаще. Выйдя от нее и завернув за поворот, чтобы не было видно из дома. В задумчивости присел на лавочку. Это что? Я счастливчик, которого выбрал неведомый рандом? Или повторение Дунк с ее внезапной любовью? Второй вариант меня не очень устраивает, если честно. Смотрим задание Эльки более внимательно. Стандартное. Сходи, собери и принеси. Загвоздка в том, что я не травник, хотя туплю. Это же квестовая травка, значит смогу собрать. Только надо ли идти и собирать? Может проще воспользоваться аукционом? Да, недорого получится. Сходил на аук, закупился, принес. Обрадовалась моему быстрому возвращению. Поражаюсь мастерству программистов. Так натурально прописать эмоции для NPC. Если бы не знал, что она не живая, вполне сошла бы за человека. Усадила пить фирменный эльфийский нектар. Сел. Надо же развивать знакомство. «Единственный вопрос у меня, до постели дойдет?» Внимательно присмотревшись к эльфийке под кружечку нектара, понял, что я не против этого. Тут она как бы ненароком завела разговор о том, как ей не хватает некоторых вещей для работы. «Решаюсь?» «Решаюсь». «Так может помочь чем-нибудь?» «Конечно». «Вам предложено скрытое задание. Помощь Эльвину Лиене 1 Помогите мастеру собрать все необходимые вещи для ритуала. Первый этап – принесите 5 кусков жира мелоносов. Награда – повышение репутации. Возможность приступить к следующему этапу – принять, отказать. Что? А где награда? Спрашиваю. Обман надежд. На чистом энтузиазме работать? Придется поработать. Хотя бы для того, чтобы посмотреть, что дальше. Принять. «Я так рада!» — тут же заявляет эта обманщица. «Во-первых, необходимо достать жир меланосов. Из него я изготовлю специальные свечи». Продолжение списка я ожидал напрасно. В лучших традициях линейных квестов, пока не принесешь требуемое, не получишь следующего задания. Несравненно. А можно весь список сразу? Вдруг я что-то смогу раньше или где-то по дороге увижу? Мой вопрос поставил ее в тупик. ИИ пробуксовывал, силясь понять, как это я мог нарушить цветую традицию глупой линейности. Свечи в канделябре моргнули почти как лампочки при перепаде напряжения. Почему же нет? Действительно, тебе будет удобнее, если будешь знать весь список требуемого. ИИ подключил дополнительные ресурсы и с честью разрешил программный конфликт. Задание трансформировалось просто в «Помощь Элли. И появилась награда. Уникальное зачарование на один предмет. Совсем другой расклад. Смотрю небольшой список требуемых ингредиентов. Буквально выдранный мной из эльфийки. Пробежался по местному ауку. Галяк. Сделал выборку по России. Пусто. Поиск по всем аукционам мира не дал результата. Надежда на форум также не оправдалась. Это что? Я первый делаю этот квест. Лучезарная. А где мне искать эти вещи? В непонятках я. Ах да, совсем забыла с твоим неожиданным вопросом. Это тебе. Эльвину Лена передает вам свою карту. Желаете принять? Естественно, да. Спрашивайте еще. А, -а, -а, -а, -а, а Раскрывшаяся мне карта охватывала столько территорий и настолько подробно, что просто не пером описать, ни в сказке рассказать. Большие участки лесных массивов по всей планете, в том числе великие леса, те, которые исключительно с большой буквы, вход в которые не эльфам, да и подавляющему большинству игроков эльфов абсолютно недоступен. Подробно с отметками душ леса, поселениями, городами, дорогами, реками, ручьями, ресурсами и так далее и тому подобное. Далее, подавляющее большинство всех игровых городов, за исключением стоящих в Африке, на черном континенте зияли большие белые пятна, практически все побережья игровой планеты. Дикие поля, плюс окраины, а кое-где и не только. Диких земель также подобрано, с указанием даже зверюк, их населяющих. Да и вообще, территории различных стран были засвечены процентов на 60 с лишним. Опять же, за исключением Африки. По всей видимости, эльфы ее не любили. Может быть, их там слишком вкусно готовят? К слову, гораздо проще было сказать, чего на ее карте не было. Пустынь, горных массивов и океанов с морями. Но самым неожиданным в карте оказался нижний этаж. Демонический план бытия. Правильно, их же откуда-то игроки вызывают. Вот им и рисовали нарисовали дом. Конечно, там открыты совсем крохотные участки, но они открыты, и значит туда можно каким-то образом попасть. Компьютер перегрелся и выдал баг. Вряд ли при прохождении этого задания требовалось открывать для выполняющего его так много территорий. Как быть? Писать ангелам о баге? Вот ни капельки не хочется. Скопировать карту? Был бы я в реале, обязательно как-нибудь попробовал вытащить эту карту да хоть скринами с экрана, после чего можно смело сдаваться ангелам, еще и подарок от администрации бы получил. Но, я в игре, поэтому первое желание передать карту кому бы то ни было, задавил на корню, бана не хочется. Буду пользоваться самостоятельно, Бак не баг, не мои проблемы. Читами при получении не пользовался, выданную карту не продавал, так что наказывать не за что. А почему не сообщил властям? Так не думал, что бак. А что, я не я, только лошадь моя. Помимо не очень многочисленных ингров, в задании были и различные предметы, над которыми пока не стал задумываться. Оранжевые точки мест нахождения нужных вещей были раскиданы по всему региону. Одна точка была в диких полях, одна в диких землях, а еще одна в соседнем баронстве. Придется денег потратить на телепортацию. А в награде за выполнение про золото ни слова. С другой стороны, такая карта сама по себе дикая ценность. А квест ведь можно выполнять не торопясь. Временных ограничений нет. Благодарю, луноподобное. Отправляюсь на поиски сразу, как только соберусь. Раскланился я с Элей, направляясь на выход. Обещание, помня про Коваля, сделал неконкретно обтекаемым. Ну, не собрался я еще, не собрался. Потому и не иду. «Ясно?» За разговорами не заметил, что наступило утро. А это значит, что пора к гниле. Утренняя физзарядка. Часа два помахал молотом, прежде чем ко мне присоединился Дмитрий. Сегодня он явно был не в своей тарелке. По лицу блуждала глупая улыбка. Постоянно замирал с отсутствующим видом. Неужели переспал со Светой? Тактично спросил об этом. Оказалось, всего лишь целовались. И он познакомился с ее мамой. Э, э, было бы с чего так сиять. В общем, оставил его дорабатывать. А сам к моему наставнику посоха, мастеру Туну. Удар, блок, удар. Удар, блок, удар. И так раз пятьсот, чтобы действие получалось без обдумывания. В сражении каждый миг может решить, будешь жить или умрешь. От учебных боев я пока отказался. Не видел смысла. Да и проигрывать каждый раз не очень хочется. Вот слегка попозже, когда вырасту, отомщу или хотя бы попытаюсь. Затем с Димой пошли по инстам зарабатывать денежку. Я гордо рассекал на своем свежеприобретенном коне, пуская его галопом по полям, пока ща по щам тащился в телеге извозчика. В общем, изо всех сил провоцировал Димона на достижение как минимум сорокового уровня. Перед прохождениями приходилось оставлять Шустрика возле подземелей, надеясь, что никакой урод не убьет его просто так, из-за своего внутреннего наполнения. Слегка упакованный необычками, воин теперь успешно противостоял противникам, позволяя мне в это время тренировать магию. Поздравляем! Ваш ранг в магии школы воздуха повысился. Текущий ранг – мастер. Супер! Второй мастер в магии. «Главное, не тормозить в развитии». Успели пройти два подземелья, когда в чате появилась Светлана. «Свет, нужны пузырьки маны. Как наваришь, кричи. Дальше пойдем вместе. Ингры есть, надеюсь?» «Есть, хорошо. Через часик, думаю, закончу». «Свет, сделай парочку зелий любви». Мелькнуло у меня мыслишко, как облегчить прохождение задания Эльки. «Они же только на неписи действуют», — недоуменно сказала друидка. «Именно на них и испытаю». «Уверен?» «Нет, но надо». «Ну, как знаешь, за результат не ручаюсь». За часик смогли в скором темпе пройти очередной донжион и направились в сторону города, чтобы подобрать Светанру. «Какая лошадка!» Первая реакция девушки на моего шустрика была вполне предсказуемая. «Красавица!» «Красавица, вообще-то!» «Себе тоже такую хочу. Не сильно дорого». «Пятьдесят тысяч». Ничего себе. С ценами они загибают, конечно. Чтобы успеть побольше, воспользовались услугами гильдии. Телепортнулись в район данжей 60-70 уровней. При прохождении старался не сильно влезать со своим уроном, чтобы напарники поскорее набили уровни. Вызывал элементалей по очереди и агрел на них часть мобов, позволяя Диме и Свете разбираться с остальными в комфортных условиях. Также подлечивал воина, накладывал на него ускорение, щит огня, воздушный щит и камкожу. Замедлял противников жижей, оплетением, костовал слепоту, кипение крови, чуму и немощь. Грозовая молния чудесным образом била с каменного потолка. Старался изо всех сил, опытом не падало сущие крохи, зато прокачивал магию.